Глава девятая. Годы войны, конечно, вырвали меня из прежней нашей жизни, но я и сам о ней надолго и почти полностью забыл. Знаю я, знаю, что в действительности ничего не забывается, что помнишь апельсиновую корку, плававшую в луже десять лет назад, помнишь увиденный когда-то мельком на вокзале плакат с видом курорта Торки, и о другом. Ну, разумеется, я помнил Нижний Бинфилд, Помнил свои удочки, запахи в нашем магазине, мать возле заварочного коричневого чайника, снегиря Джекки, конскую поилку на рыночной площади. Но все это ушло из живых чувств. Стало картинками чего-то очень далекого, с чем навсегда покончено. Мне в голову бы не могло прийти, что когда-нибудь вдруг захочется туда вернуться. А времечко после войны, скажу вам, было диковатое. Тоже хватало странностей, хотя у большинства они теперь почти изгладились из памяти. Общее настроение недоверия, проявляясь самым разным образом, достигло пика. Миллионы мужчин, согнанных в армию и разом опять выкинутых в мирный быт, нашли страну, за которую они дрались, не той, что ожидалось. И команда Ллойд Джорджа из кожи вон лезла, дабы изобразить, что все прекрасно. Бродили гремя ящиками для сбора монет. Оркестры из бывших военнослужащих, отставные солдаты изображали уличных певиц, а п а р н и в офицерских кителях наяривали на шарманках. Все вчерашние воины, включая меня, кинулись искать работу. Положение мое было лучше, чем у многих. Способием за р а н е н и я и тем, что я откладывал последний год из жалования, не имея особых возможностей тратить, у меня образовалось без малого три с половиной сотни. Но интересно, как же я себя повел? Денег моих вполне хватало, чтобы осуществить то, к чему меня с детства предназначали, о чем я сам мечтал годами — открыть лавку. Начальный капитал имелся, и если бы побегать, присмотреться, за три с половиной сотни нашлось бы подходящее магазинное дельце. Однако вот, поверите ли, даже мысли об этом не мелькнуло. Я не только ни шагу в ту сторону не сделал, мне вообще насчет... Такого варианта подумалось лишь годков через пять. Понимаете, внутренне я уже очень отдалился от всяких там прилавков и весов. Армия, армия слепила из тебя некое подобие джентльмена, внушив уверенность, что уж откуда-нибудь у тебя деньжонки всегда будут. Предложи кто-то мне тогда скромную, но надежную торговую точку, табачную или кондитерскую лавочку, или же сельский магазинчик, где продается все на свете, я бы только расхохотался. У меня же на погонах звездочки. Я в другом социальном ранге. Популярную среди бывших офицеров иллюзию, что всю оставшуюся жизнь ты теперь можешь лишь потягивать джинс тоником, я, правда, не разделял. Я собирался получить работу. Но трудиться предполагал, конечно, в бизнесе. неясно пока где и на каком посту, на каком-то руководящем с автомобилем, телефоном и желательно постоянной секретаршей. Аналогичные грезы в конце войны одолевали многих. Уличный лоточник видел себя к о м е в ы е з ж о р о м к а м е и в о е з ж о р директором универмага. Опять-таки влияние армейской жизни, погон со звездочками, офицерской, чековой книжки, доставлявшихся тебе обедов и ужинов. К тому же витала идея... и среди офицеров, и у рядовых, что нас, уволенных в запас, ждут места, где нам будут платить уж никак не меньше, чем на наших военных должностях. А если б не эти мечтания, кто воевал бы? Что ж, грезившуюся работу я не получил. Никто почему-то не рвался платить мне две тысячи в год за пребывание в глянцевом новомодном офисе и диктовку писем платиновой блондинки-секретарши. Как и три четверти бывших офицеров, я обнаружил, что в армии мы достигли личных пределов финансового благоденствия, и больше это, видно, нам не светит. Из благородных воинов на службе Его Величества мы мигом превратились в нищих, никому не нужных безработных. Претензии мои вскоре понизились. С двух тысяч год до трех фунтов в неделю но даже столь незавидных рабочих мест, казалось, не существовало. Любое самое убогое местечко занимал тип либо в годах, ввиду своих лет для армии уже н е г о д н ы й и не в о е в а в ш и й либо юнец, не дотянувший до призывного возраста. Несчастному отродью, рожденному между 1890 и 1900 годами, везде был отворот-поворот, и все-таки мысли вернуться за прилавок не мелькало. Наверное, я мог бы поступить продавцом в какую-нибудь Бакалею. Старый г р и м м е т если был жив, контактов с Нижним Бинфилдом я не поддерживал, дал бы хорошую рекомендацию, но уже не по мне. И даже без возросших социальных амбиций, после всего, чего я навидался, начитался, мне было не представить себя снова в душной торговой лавке. Я хотел ездить и сшибать монету. Особенно хотелось стать к о м и в е ж о р о м Я чувствовал, что у меня пойдет. Но и такой работы не было. То есть не было таких штатных мест с регулярной зарплатой. Вот без гарантий, на процент с продаж, пожалуйста, бандитство это только начинало разворачиваться. Для фирмы тут изумительно простой способ без риска, без всяких издержек, продвинуть свой товар и увеличить сбыт. И система цветет тем лучше, чем хуже времена. Внештатного агента держат на поводке, туманно намекая, что может... через пару месяцев назначат твердый оклад, а когда измочаленному бедолаге уже не в мочь, всегда найдется очередной горемыка, чтобы заменить его. Естественно, работенку за процент мне долго искать не пришлось, я даже ни одну фирму сменил. Благодарение Богу ни разу не досталось навязывать пылесосы или словари. Я ездил со стиральным порошком, столовыми приборами, потом с ассортиментом патентованных штопоров и консервных ножей, потом с офисной дребеденью, скрепки-копирка, лента для пишущих машинок. Неплохо шло. Я тот субъект, который может продавать, выколачивая свой процент. У меня есть характер, есть подход. Приличных денег, конечно, не получалось. Их, в принципе, такой вознёй не сделать. Вот и не делались. Перебивался я подобным образом примерно год. всего наелся. т р я с к по проселочным дорогам, ночевки черт знает где, поселки-городишки, которых человек на нормальной службе слыхом бы не слыхивал. Жуткие спальные номера с завтраком, где п р о с т о н е всегда пованивают плесенью, а желтки в яичнице — бледни лимона. И повсюду встречаешь жалких своих коллег. п о т р ё п а н н ы х отцов, семейств, в изъеденных молью пальто и котелках, искренне верящих, что скоро выкрутятся, будут таскать гнездышко по пять фунтов в неделю, и постоянно шляешься от магазина к магазину, уламываешь хмурых и хамоватых лавочников, шмыгаешь в сторонку, если к торговцу заходит клиент. Только не надо думать, что я чересчур переживал. Для некоторых это пытка. Кто-то, прежде чем зайти, открыть свой чемоданчик с образцами, жмется и морщится, будто ему в прорубь нырять. Я не и з таких. Я тип настырный, умею уговорить, заставить купить у меня вещь, которую человек покупать не собирался, и даже если перед носом у меня захлопнут дверь, мне наплевать. Поправить, говоря, работа за процент, если я вижу, как тут наварить, мне нравится». Не знаю, много ли в тот год прибавилось у меня в голове, но выкинул я из нее действительно немало. Вытряхнул весь дурацкий офицерский гонор и задвинул подальше все, чего набрался б е з д е л ь н и ч а я месяцами глотая роман за романом. В тех своих путешествиях я, кроме детективов, ничего не читал. Не до того было, чтоб умничать. Я погрузился в живую реальность. Какую? А такую. с т е с н и зубы, бейся, дерись, но товар свой толкай. Большинству людей пришлось тем или иным манером продавать себя. Что означало «получил работу, так держись за нее». По-моему, после войны в любом деле, в любом торговом, неторговом ремесле дня не было, чтобы рабочих мест хватило на всех желающих. И это наполнило жизнь особым страшноватым ощущением, будто на тонущем корабле, когда живых душ на борту двадцать, а поясов спасательных пятнадцать. Вы скажете, но ну, что ж тут именно современного, и при чем тут война? д да уж при том, ты ощущал, что должен постоянно бороться и распихивать локтями, что ты получишь что-то, только если вырвешь у другого, что всегда за спиной охотники на твое место, что не сегодня-завтра сокращение штатов и могут вычеркнуть тебя. Вот этого, клянусь вам, не существовало в той прежней довоенной жизни. Сам я, впрочем, не бедствовал. Кое-чего зарабатывал, на банковском счете еще лежал порядочно, почти две сотни фунтов, и будущее меня не пугало. Во мне сидела уверенность, что рано или поздно приличная работа подвернется. И в самом деле через годик повезло. Точнее, не повезло, а это я, барахтаясь, должен был подстеречь использовать свой шанс. Я не похож на дерзновенного героя, который может кончить и нищим в работном доме, и пэром в палате лордов. Мне, парню среднего пошиба, по закону всемирного тяготения, определено болтаться где-то на среднем уровне пяти фунтов в неделю. Пока такие места будут, я как-нибудь на них пристроюсь. Случай мне выпал, когда я торговал в разнос скрепками и копиркой. Однажды я пролез в огромное... со множеством офисов, здания на Флит-стрит. Камевейжоров туда, естественно, не пускали, но я сумел создать у лифтера впечатление, что мой чемоданчик с образцами — это солидный кейс с бумагами. Разыскивая крохотную фирму зубной пасты, где мне рекомендовали попытать счастье, я в конце коридора приметил какого-то идущего навстречу босса. Издали было ясно — важная персона. Ну, знаете повадку этих крупных бизнесменов? Место в пространстве занимает, кажется, втрое больше, чем рядовая тля, шествует как император, и за полмили от него разит деньгами. Когда персона приблизилась, я увидел, что это сэр Джозеф Чим. Теперь уже, конечно, в штатском, но я сразу его узнал. Сэр Джозеф, видимо, прибыл на некое деловое совещание. За ним семенили два то ли клерка, то ли референта, Шлейф они не несли, поскольку такового в костюме босса не имелось, но исполняли именно эту обязанность. Я, разумеется, почтительно посторонился. Однако, что интересно, мистер Чим по прошествии нескольких лет тоже меня признал. Более того, к моему изумлению он, остановившись, заговорил со мной. «Приветствую. Знакомое лицо. Ваша фамилия?» На языке вертится, н и к а к не вспомню. «Боулинг-сэр». Служил при военснабе. — А, разумеется. — Парнишка, мне ответивший, что он не джентльмен. — А здесь зачем? Признайся я, в торговле скрепками в разнос беседа, вероятно, и увяла бы. Но на меня вдруг нашло вдохновение, которое порой случается, когда чувствуешь. — Может, клюнуть, если ты аккуратно поднажмешь. И я сказал. — Да так, сэр, если честно говорить, ищу работу. — Работу. непросто в наши дни. Чим скользнул по мне цепким глазом. Два его п о ж а трепетно застыли в некотором отдалении. Я смотрел на изучавшее меня благообразное лицо с густыми седыми бровями, с чутким массивным носом и понимал, что старик решился мне помочь. Диво дивное это всесилие богатеев. Вельможа в блеске славы и величия проплывал мимо со своей свитой. н о по внезапной королевской прихоти решил вдруг одарить нищего монеткой хотите работать что умеете и снова вдохновение с парнями вроде сэра джозефа расписывать свои таланты бесполезно д е р ж и с ь правды ничего не умею сэр но очень бы хотелось штатным коммерческим агентом чтоным не уверен что у меня в данный момент есть что нибудь для вас дайте подумать Он пожевал губами и чуть ли не на полминуты погрузился в размышления. н а д же, обо мне. Мне даже в тот столь важный для карьеры миг это увиделось забавным. Могущественный старикан, стоивший никак не меньше миллиона. Задумался о моих интересах. Из-за какой-то моей давней, случайной фразы я застрял в его памяти, и он тратил частицу своего бесценного времени, морщил брови, придумывая мне местечко. Смею предположить, что позже он в тот день для равновесия уволил десяток клерков. Наконец он промолвил. — В страховой фирме не хотели бы? Надежный, з н а т ь ли, бизнес. Спрос у людей на страховки практически как на ежедневное питание. Конечно, я ухватился за идею насчет страховой фирмы. Сэр Джозеф был некоторым образом причастен к делам крылатой саламандры. К чему только он не был причастен. Один из пажей подлетел с изящной твердой кожаной папкой и тут же, нисходя с места, сэр Джозеф золотым своим пером начиркал записку важной о с о б е в крылатой саламандре. Я поблагодарил его, он величаво поплыл дальше, я скромно ретировался, и больше мы ни р а з не встречались. И так желанную работу я получил. А работа, как я уж говорил, получила меня. В службе моей в крылатой Саламандре пошел восемнадцатый год. Начинал я клерком в конторе, но теперь именуюсь инспектором или, в особо ответственных случаях, полномочным представителем фирмы. Два дня в неделю тружусь в офисе своего филиала, остальное время разъезжаю по адресам, проверяю клиентуру, найденную местными агентами, провожу оценку магазинов и прочей собственности, время от времени сам... подцепляю желающих застраховаться и заключаю договоры. Собственно говоря, вот и вся биография. Оглядываясь назад, я понимаю, что настоящая жизнь, если таковая у меня была, закончилась в мои 16 лет. Все главное, действительно имеющее для меня значение, осталось за той чертой. Потом случалось еще кое-что довольно яркое, война вот, например, но лишь до поступления в Саламандру, после чего... Эх, говорят, что биографии нет у счастливых людей, но это точно не про парней, потеющих в страховом бизнесе. С начала моей карьеры в Саламандре не найдется ничего, что можно было бы назвать событием, за исключением того, что через пару лет, в начале 1923-го, я женился».